21. Спартак в Лукании. Кто ближнему яму роет, сам в нее попадает. Послушай, Мирдзе, ты должна рассказать, ты должна открыть мне эту грустную тайну, которую так упорно хранишь от меня вот уже два года. Ты должна поведать мне это сокровенное горе, которое сжигает и тебя, и меня на медленном огне. О, Мирдзе! Если есть в душе твои чувства жалости, если ты так же благородна и великодушна, как дивно прелестно ты откроешь мне сегодня эту тайну. Что мешает тебе отдаться моей любви, моей нежности, моим горячим поцелуем? Потому что ведь я люблю тебя, Омирдзе, всеми силами пламенной души. Так говорил Арториджа, 20 дней спустя после погребения Криса, стоя перед входом в палатку Спартака. Спиной его обернулся к приториуму, а лицом внутрь палатки, таким образом не дозволяя Мирде выйти. Из Туриума лагерь гладиаторов был перенесен в Грументум, в Луканию, и благодаря массе рабов, прибежавших туда, сила каждого легиона возросла до 6 тысяч солдат, а, следовательно, гладиаторская пехота увеличилась до 72 тысяч. Спартак вышел из лагеря во главе двух тысяч всадников, чтобы проехать до подножия горы вальтур, откуда, по слухам, приближался крас с 78-тысячным войском. Арторид два года боровшийся со своей постоянно возраставшей любовью, двадцать раз напрасно пытавшийся вырвать силой у Мирдзы, не менее его грустной, одинокой, задумчивой ее тайну, по-видимому, решился какой бы то ни было ценою добиться в это утро объяснения непонятного для него поведения молодой девушки, причинявшего ему такое сильное огорчение». С того дня, как Мирдзе подружилась с Эфтибиде, сестра Спартака стала также упражняться в военном деле. Что же касается верховой езды, то еще в начале восстания гладиаторов сам Спартак выучил ее управлять конем для того, чтобы бедной девушке не приходилось следовать пешком за полчищами солдат, которым нередко было необходимо совершать чрезвычайно утомительные переходы в продолжении нескольких дней к ряду. Поэтому, когда войско мятежников стояло лагерем под Равеной, Мирдзе получила от своего брата воинские доспехи, которые по его заказу приготовил искусный мастер, точь-в-точь точь такие же, как у Евтибеда. Мирдзе надела на себя эти доспехи и с этого дня никогда их не снимала с себя, потому что эта славная девушка понимала, что опасности, угрожавшие ее брату, увеличивались постепенно и ныне стали еще ужаснее. Мирдзе решилась отныне всегда быть возле него, даже в дни сражений, чтобы помогать ему, пока судьба дозволит ей это, а в худшем случае разделить его участь. Итак, в ту самую минуту, когда Арториджи загородил молодой девушке выход из палатки, Мирдзе стянула вокруг своего стана спускавшуюся почти до колен кольчугу из тончайших стальных колечек, блестевших словно серебро. На ногах у нее были железные набедренники, ее правую руку прикрывал такой же железный наплечник, левая рука ее была продета в маленький легкий круглый щит, превосходно сделанной из бронзы. На изящной перевязи с левого бока у нее висел небольшой легкий меч. Наконец, голову ее прикрывал серебряный шлемик, над которым красовался изящный нашлемник. Стройные и гибкие формы молодой девушки обрисовывались во всей чистоте их линий благодаря этому наряду, а выражение ее бледного личика, обрамленного густыми прядями белокурых волос, из-под шлема казалось еще нежнее и печальнее. Мерца была прелестна в этих доспехах, придававших красавице более энергичный и решительный вид, чем женские уборы. Что с тобой, Арторидж? обратилась сестра Спартака к молодому человеку, и в голосе ее зазвучало удивление, смешанное с упреком. — Что это значит? Разве я не говорил тебе? отвечал Гал тихо, любуясь молодой девушкой. Не могу сказать, чтобы я был тебе постыл, чтобы ты меня ненавидела либо боялась. Не только уста твои постоянно отрицали это, но своими действиями и взглядами, этими свидетелями сердечных чувств, ты говорила мне как раз обратное. Вот я и говорю, Спартак любит меня как родного брата и был бы от души рад нашему союзу. Ты клялась мне тысячу раз, что не любишь никого другого. Почему же? Зачем же так упорно противишься осчастливить мою горячую, бесконечную, непобедимую любовь? А ты... отвечала взволнованным голосом молодая девушка, и ее ясные голубые глаза, нежно устремленные на молодого человека, невольно выдавали любовь, которую она к нему питала. «А ты зачем приходишь снова искушать меня? Зачем подвергаешь меня этому мучению? Зачем терзаешь меня такой пыткой? Не повторяла ли я тебе тысячу раз? Я не могу, не могу быть твоей, я никогда не буду твоей». «Но я хочу знать причину этого решения молвил арториджи он побледнел еще более и его голубые глаза наполнились крупными слезами которые он сдерживал с трудом я прошу тебя смиренно молю тебя скажи мне почему это невозможно ничего другого я не прошу у тебя ведь имеет же право человек который мог бы стать счастливейшим а между тем неумолимую судьбою обречен жить несчастнейшим среди людей имеет право этот человек клянусь мечом всесильного Иисуса, он имеет право узнать, по крайней мере, почему вместо блаженства он осужден испытывать отчаяние. Слова Арториджи выливались прямо из сердца. Они дышали такую правдою, такую силою, какую дает только страсть, и Мирдзе започувствовала себя побежденной, покоренной, очарованной. Глаза ее зажглись пламенем любви». Она смотрела на молодого человека с таким живым выражением беззаветной нежности, что Арториджи почти ощущал теплоту этих токов, которые лились на него, окутывали его, и ему показалось, наконец, что они проникли во все тончайшие фибры его существа и пробегали по ним огненной струей».